В самом деле, все время работы пало на Финдлейсона и его помощника, молодого человека, которого главный инженер выбрал за его неспособность устраивать свои собственные дела. Было у них с полсотни мастеров, монтажников и клепальщиков, европейцев, взятых из железнодорожных мастерских, да еще человек двадцать подчиненных им белых и метисов, обязанных под руководством начальства руководить толпами рабочих. Но никто лучше этих двух людей, доверявших друг другу, не знал, как мало можно было доверять подчиненным. Много раз подвергались они испытаниям во время внезапных катастроф, когда рвались цепные заграждения, лопались канаты, портились краны и бушевала река. Но никакое напряжение сил не выдвинуло из их среды ни одного человека, которого Финдлисон и Хичкок почтили бы признанием, что работал он так же безупречно, как работали они сами. Финдлисон вспомнил все с самого начала, как многомесячная проектная работа была уничтожена одним ударом когда индийское правительство, видимо, считавшее, что мосты вырезаются из бумаги, в последний момент приказало уширить мост на два фута, и этим свело на нет не менее полуакра расчетов. Как тогда Хичкок, еще не привыкший к разочарованиям, закрыл лицо руками и разрыдался. Вспомнил мучительную волокиту, с заключением контрактов в Англии. Вспомнил никчемную переписку, намекавшую на получение крупных комиссионных, в случае если одна, только одна сомнительная поставка пройдет. Вспомнил войну, вспыхнувшую в результате отказа, и осторожную, вежливую обструкцию противной страны, тянувшуюся после этой войны вплоть до того, как юный Хичкок, соединив один месячный отпуск с другим и вдобавок отпросившись на десять дней у Финдлицона, истратил свои скопленные за год жалкие, скудные сбережения на стремительную поездку в Лондон. И там, по его собственным словам, подтвердившимся впоследствии при новых поставках, нагнал страха Божьего на лицо столь высокое, что оно боялось одного лишь парламента и хвасталось этим, пока Хичкок не вступил с ним в бой за его же обеденным столом, после чего лицо это стало бояться моста у каши и всех, кто говорил в его пользу. Потом в рабочий поселок ночью прокралась холера, а после холеры вспыхнула эпидемия оспы. Лихорадка Та никогда его не покидала. хичкок назначили судьей третьего класса с правом применять телесное наказание в видах наилучшего управления поселком. И Фенлисон знал, как умеренно пользовался он своей властью, учась разбираться в том, на что следует смотреть сквозь пальцы, а чего не упускать из виду. Воспоминания эти тянулись долго, очень долго. И чего только в них не было. Бури, внезапные паводки, смерти всякого рода и вида, яростный и страшный гнев на бюрократов, способных свести с ума человека, знающего, что ум его обязан сосредоточиться на других заботах. Засухи, санитарные мероприятия, финансы. Рождение, свадьбы, похороны и волнения в поселке, где теснилось двадцать враждующих между собой каст, споры, упреки, увещания и то беспредельное отчаяние, с которым ложишься спать, довольно уж тем, что ружье твое лежит в футляре, разобранное на части. А за всем этим вставал черный остов моста у каши плита за плитой, ферма за фермой, пролет за пролетом. И каждый бык вызывал в памяти Хичкока мастер на все руки, человека, который сначала и до конца помогал своему начальнику, ни разу не погрешив. Итак, мост был создан двумя людьми, если исключить Перу. А Перу, конечно, включал себя в число создателей. Он был Ласкар, иначе говоря, Харва, уроженец балсара хорошо знакомый со всеми гаванями между Рокхэмптоном и Лондоном. И достиг звания Сиранга на кораблях Британской Индии. Но корабельная рутина и необходимость одеваться чисто надоели ему, и он, бросив службу, ушел на сушу, где люди его квалификации были обеспечены работой. За свое умение обращаться с талями и знание методов поднятия тяжести Перу стоил любой платы, какую он сам не попросил бы за свои труды. Но жалование надсмотрщиков установлено обычаем, так что Перу получал лишь небольшую долю той суммы, которую заслуживал. небурно текущая вода, небольшие высоты не пугали его, и как бывший серанг он умел властвовать. Как бы ни была громоздка железная часть, как бы неудобно она ни не лежала, тару всегда ухитрялся ее поднять, придумав для этого систему блоков, растрепанное, расхлябанное приспособление, сооруженное под аккомпанемент обильной ругани, но вполне пригодное для данной работы. Это Перу спас от гибели ферму на быке номер семь, когда новый проволочный трос заело в блоке крана, и огромная плита закачалась на канатах, грозя соскользнуть в сторону. Тогда туземные рабочие потеряли голову и подняли громкий крик, а Хичкоку перебило правую руку упавшей тавровой балкой. Но он спрятал руку в пальто, упал в омбрак, пришел в себя и целых четыре часа руководил работой, пока перу не доложил с верхушки крана, что все в порядке, и плита стало на место. Никто лучше Серанга перу не умел связывать, закреплять и натягивать канаты, следить за работой лебедок, ловко вытащить из карьера свалившийся туда локомотив, а в случае нужды раздеться и нырнуть в воду, чтобы проверить, как выдерживают бетонные блоки вокруг быков стремительный напор матери Ганги, или отважиться плыть вверх по течению ночью когда дует муссон, чтобы потом доложить, в каком состоянии находится облицовка насыпи. Он, не рабея, прерывал военные советы Финдлинсона и Хичкока, изъясняясь на диковинном английском языке или еще более диковины полупортугальской, полумалайской лингва-франка, пока его словарные запасы не истощались. И тогда он волей-неволей брал веревку и наглядно показывал на ней, какие узлы он посоветовал бы сделать. Он управлял партией рабочих подъемщиков, каких-то своих таинственных родственников и скач-мандви, месяц за месяцем приходивших наниматься на стройку и подвергавшихся величайшим испытаниям. Никакие семейные или родственные узы не могли заставить Перу принять на работу людей слабых или подверженных головокружению. Честь моста — — Моя честь, — говорил он увольняемым.